Песня тринадцатая. Данте вступает во второй круг чистилища, где очищаются от зависти, и в этом кругу встречает призраков, покрытых волосницами и с глазами скрытыми под проволочной сеткой. Между ними Данте находит Сапию, сиенскую гражданку. Тропинка та, которую мы шли, окончилась, и оба перешли мы. Второго круга грань, где от греха земли, от зависти несут род новой схимы живущие в нем призраки. Тот круг, когда я озираться стал вокруг, таким же, как и первый, мне казался, хотя не так, однако был широк. За спутником я быстро подвигался, но извояний каменных не мог найти нигде. как в первом отделении, и лишь заметил только в отдалении багровый цвет суровых мрачных скал. Тогда путеводитель мой сказал: «Теперь нам не поможет замедление, и если мы напрасно будем ждать, ч т о б кто-нибудь нам указал дорогу, то мы, пожалуй, можем запоздать. Но позабудь напрасную тревогу». И, повернувшись вправо, Ясный взор на солнце обратил он в разговор, в ступая с ним. Великое светило над нами ты сияешь с давних пор. В смущении ты нас не приводила, указывая нам правдивый путь. Тепло и свет ты в Божий мир вносила, и я молю для нас, как прежде, будь. Ты вновь руководителем бесценным, когда того достойны мы. Вперед я шел вслед за поэтом вдохновенным, и так был скор не терпеливый ход, что перешли того не замечая немалое пространство мы, сгорая желанием все видеть и узнать. Еще перед собою не видали мы никого, но все ж могли понять. Что мимо нас те души пролетали, которые здесь Божью благодать изведали, мой голос услыхали, у них вина нет. Это восклицание вблизи меня лишь раздалось едва, как в тот же миг те самые слова далеко повторились, как роптание неведомого духа этих мест. Едва я перевел свое дыхание, как новый крик услышал. Я арест. О мой отец, сказал я. Я теряюсь. Я не могу понять, хоть и стараюсь, чьи это голоса. А в этот миг, когда умолк я, где-то близко снова я распознал довольно ясный клик. Любите зло творящих вам и слово. э т о раздалось тогда в ответ: находимся в том круге мы, где тени от одного из смертных прегрешений, от зависти, порока прежних лет должны здесь очищаться. больше нет для них других терзающих мучений, как голоса карающих духов. смысл тех неумолимо страшных слов Для зависти имеет смысл обратный, но к новым наблюдениям будь готов. Прибавил тихо вождь мой благодатный: смотри сюда, и ты увидишь ряд душ иль теней на той скале сидящих. Я обратил в ту сторону свой взгляд и призраков увидел там насящих под цвет камней по той горе лежащих. Багровый с головы до пят наряд. Мы, подходя их п е н е ю слыхали. Мать Господа молись, молись за нас, за наши согрешения и печали. Молитесь все святые. В этот час, когда их гимн молящий разносился, от слов его наверно е прослезился и самый черствый, грубый человек. слезы не проронивший целый век, тем зрелищем я сильно умилился. Когда же к ним мы ближе подошли и различать яснее их могли, заплакал я и влажные ресницы от слез отяжелели. в л о с и н и ц ы я на тенях печальных различал и каждый призрак голову склонял к плечу другого. Так полны с м и р е н и я стоят слепцы у входа в храм прощения и подаяния милостыне ждут, чтобы выразить свое им сожаление, заговорить я не решался тут, но действовать старался на их зрение, чтоб по лицу и по моим чертам понятно им мое волнение было, но призраков, подобно всем слепцам Судьба, я видел зрение лишила, и не могли смотреть они на нас. Орбиты их невидимых нам глаз железной были с е т к о ю покрыты. Так коршуну глаза порой зашиты, затем, чтобы он спокоен был всегда. Обидным показалось мне тогда, что видя их, я все же был не в силах внимание пробудить. Тенях унылых, И к спутнику туманный от слез я обратил глаза, но мой вопрос он угадал, хотя пред ним ни слова я в этот миг еще не произнес. И молвил мне: ты с ними побеседуй, но м о ему совету только следуй, будь кратко, выразителен словах. Вергилий в это время возвышался над пропастью глубокой в двух шагах, так что казалось мне, он подвергался опасности в ту бездну соскользнуть, а далее ряд призраков являлся, и я не мог без горести взглянуть на их глаза, закрытые повязкой, и слезы их под этой тяжкой маской лились ручьем. И я воскликнул так: О призраки, поверженные в мрак и жаждущие света и прозрения, вы призраки, которых помышления направлены к познанию высших благ, чтоб поскорей достигнуть искупления, чтоб каждый смутный помысел ваш стал прозрачен, чист, как девственный кристалл. Когда прощение скоро вы хотите, во имя Бога нам вы объясните, здесь нет ли итальяна ц среди вас? О милый брат, отечество для нас теперь одна небесная обитель. Но может быть, желаешь ты узнать, кто был из нас, как проходящий зритель в Италии? Я только мог понять, что из толпы слова те прозвучали, но кто произносил их, угадать я в силах был в минуту ту едуали. И только лишь единый тени вид и общие фигуры мне сказали, что призрак тот со мною говорит. Откуда ж т а догадка появилась, вы спросите? Она во мне родилась. Когда тот призрак приподнял чело, что делают слепые постоянно, когда услышат речь, они нежданно. Мне только это знание помогло, и я сказал тогда: «О привидение, пусть для тебя срок долгий о ч и щ е н и я с к о р е е пройдет, когда ты скажешь мне, кто ты и родилось в какой стране. Я знать хочу твое происхождение». И отвечал мне призрак не та я. Узнай ты все, сиенитянка я, и здесь прошедший грех свой искупаю. Преступную была вся жизнь моя. Я сапе извалась и не скрываю, что злобую всегда родному краю желала я возможных смут и бед, чтоб не подумал ты, что я лукавлю, события одно минувших лет. Теперь тебя прослушать я заставлю. Послушай же, как я преступно зла. Уж на земле я много прожила, когда мои с о г р а ж д а н е приколли, принуждены собраться были в поле перед врагом. Я небеса кляла, звала я Бога, грома пораженье в каком-то непонятном иступлении на голову друзей своих звала. Сбылось мое презренное стремление. Сиенцев стал разбит, был и бежал, а я меня одну тогда сжигал огонь какой-то радости у ж а с н о й Из груди преступницы несчастной лишь вырвался один безумный крик: «Бог, не боюсь тебя, хоть ты велик». Неведая сама, что говорила. На глупого дрозда я походила, что в первый день проснувшийся весны уж думает, что лето наступило. Весь смысл, весь ужас собственной вины лишь перед смертью я сообразила, но помириться с небом не могла, хоть у Творца прощение просила. И даже здесь я в е р н о б не была, когда бы п я т и н о г н а как на счастье. Во мне не принял полного участия, и з а меня бы небо не молил. Но кто же ты, который говорил теперь со мной? Всю истину скажи ты. Я вижу, что глаза твои открыты, что можешь ты, как смертные, дышать. Мои глаза, спешил я отвечать, здесь будут также с е т к о ю зашиты, но не теперь, в другие времена. Не завистью душа моя грешна, но тем грехом, что в первом отделении теперь н а х о д и т муки очищения, страдает только гордость его. Скажи же мне, как мог прийти сюда ты? Сказала тень, кто мог на эти скаты у г р ю м ы х скал ввести тебя? Он тот, который и теперь не покидает меня. чтобы вместе шествовать вперед. Он говорит лишь только не желает, что ж до меня во мне еще живет дух человека, призрак просветленный. Когда в тот мир, мир смертных отдаленный, я возвращусь, что должен рассказать я о тебе? Тень молвила тогда мне, когда своей ногой на эти камни по воле Бога мог ты наступать. то ясно, что любим ты небесами, и я о том могу лишь умолять, не позабудь меня, когда с мольбами ты обращаться к Господу начнешь. Еще прошу тебя, когда придешь на землю ты и будешь жить в Тоскане, то поклонись, напомни обо мне, моей семье, знакомым и родне. Они живут в народе, где граждане. т ч е с л а в н о с т ь незапамятных времен, их тешит с о л а м и н с к и й Таламон, но будет стоить это обладание им дорого, дороже всех трудов, потребных в наши дни для изыскания русла и неизвестных берегов Дианы, перешедшей уж в предание, там б о л ь ш е е г о т о в о наказание для гордых и т ч е с л а в н ы х моряков.